Я готов был поклясться, что в этой жизни не видел никого красивее, когда увидел Машу в свадебном платье, идущую ко мне в сопровождении отца. Она выглядела невероятно красивой, женственной и нежной. Мне захотелось прикоснуться к ней, чтобы убедиться, что это не сон, и эта девушка неземной красоты буквально через несколько минут станет моей женой. Последние дни мы сблизились, каждый из нас работает над нашими отношениями и кажется, У нас сейчас всё получается. Мне нравится то, как развиваются наши отношения, и я недавно поймал себя на ощущении того, что когда я на работе, я всё время думаю о Маше, и мне хочется быстрее вернуться к ней домой. С ней легко разговаривать, она никогда не обижается на мою грубость, всегда открыто говорит, если ей что-то не нравится, хотя делает это она совсем по-детски, и это очень даже забавно. Но больше всего мне в ней нравится то, что она не пытается быть тем кем не является. Когда они уже подошли, Маша придержала за руку отца, который собирался присоединиться к остальным членам наших семей, и тихо приблизившись, шепнула ему на ухо: "Пап, я тебя тоже очень сильно люблю, и это тоже никогда не изменится". Это был один из самых трогательных моментов на нашей свадьбе. Не знаю, почему именно сейчас, но я тоже захотел, чтобы она и меня тоже любила так искренне, как и своего отца. Я, кажется, готов ждать её любовь столько, сколько понадобится. После слов согласия регистратор объявил нас мужем и женой. Можете поцеловать свою невесту. Я медленно поднял Фату и скромно поцеловал её в губы, закрывая наши лица своими руками. Никогда ещё прилюдно не делал этого, тем более при отце и других членах нашей семьи, но сегодня не получилось бы иначе. Чуть позже уже в ресторане я заметил, что Маша сильно бледная и явно уже вымотанная сегодняшним днём сидит с уставшим видом. Надо отдать ей должное, она справилась на отлично. «Ты в порядке?» — спросил я обеспокоенно. «Да, просто кажется, я уже устала. Все эти приготовления, фотосессии и переезды с одного места на другое немного меня вымотали. А ещё я очень сильно хочу поесть», — смутившись, ответила Маша. Потерпи ещё немного. Мы скоро уже отсюда уедем. Может, возьмём домой что-нибудь отсюда поесть? А может, всё же здесь покушаешь? Улыбнулся я её непосредственности. Я здесь не хочу, все на меня смотрят, фотографируют, очень сложно расслабиться и поесть в такой атмосфере. Ну ладно, будь по-твоему. Сегодня все твои капризы будут выполнены, госпожа Зимова. Она улыбнулась. Ей понравилось то, что я назвал её своей фамилией. Возьми себе тоже чего-нибудь поесть, с заботой обо мне предложила Маша. За меня не переживай, малышка. Ты главное сама хорошо покушай. Набирайся сил, потому что я собираюсь сегодня ночью поужинать с тобой. Она повернулась ко мне со испуганными глазами, а потом вовсе увела свой взгляд, делая вид, что не понимает, о чём я говорю. Я склонился над её ухом и начал тихо говорить, чтобы никто нас не смог услышать. Ты же помнишь наши разговоры в моей квартире? Помнит. Ещё как помнит. Щеки красные выдают её, как бы она не старалась сделать вид, что не помнит. Ты теперь официально являешься моей женой перед Богом и законом. На твоём пальце сверкает обручальное кольцо. Кажется, все твои условия выполнены, малышка. А это значит, что этой ночью я получу всё, что мне полагается.